Глава 5. «Уайрман». Когда я впервые действительно встретился с Уайрманом, он смеялся так сильно, что сломал шезлонг, на котором сидел, а я от смеха едва не лишился чувств. Точнее, перешел в полубессознательное состояние, называемое синдромом серой пел пелены. Я никак не мог ожидать, что такое случится со мной на следующий день, после того, как я узнал о романе Тома Райли с моей бывшей женой. Разумеется, мои доказательства ни один суд не воспринял бы всерьез. Но смех этот стал предзнаменованием грядущего. И потом мы не один раз смеялись вместе с Вайерманом. «Вайерман стал для меня многим, в немалой степени судьбой, но прежде всего другом». Итак, так, — объявил Вайерман, — когда наконец добрался до стола, закрепленного на стойке полосатого зонта, который накрывал его тенью, второй шестлок стоял по другую сторону стола. Хромающий незнакомец прибыл с пакетом из-под хлеба, полным ракушек. «Присядьте, хромающий незнакомец, промочите горло, этот стакан ждет у вас уже не первый день». Я положил пластиковый пакет, действительно из-под хлеба, на стол и протянул Вайерману руку. Эдгар Фримантл. Ладонь у него была широкой, пальцы короткими и толстыми, рукопожатие крепким. «Жером Вайерман, предпочитаю, чтобы меня звали Вайерманом». Я посмотрел на шезлонг, предназначенный для меня. С высокой спинкой и с низким сиденьем шезлонг напоминал ковшеобразное кресло Порше. «Что-то с ним не так мучача?» – спросил Вайерман, скидывая брошь. Брови кустистые, наполовину седые, он вскидывал часто. «Все в порядке, если только вы не смеетесь, когда я буду из него вылезать», — он улыбнулся. «Дорогой, живи, как должен жить. Чак Берри, 1969 год». Я встал возле пустого шезлонга, мысленно помолился и плюхнулся в него. Как всегда, меня повело влево. Я инстинктивно оберегал травмированное бедро. Поэтому приземлился неровно, но схватился за деревянный подлокотник и уперся здоровой ногой, так что шезлонг лишь закачался. Месяцом раньше я вылетел бы из него на песок, но теперь сил у меня прибавилось. Я легко представил себе Кэти Грин, аплодирующую моему достижению. «Отличная работа, эддар одобрил Уайрман «Или Эдди?» «Выбор за вами». Я откликаюсь на оба имени. «А что в кувшине?» «Зеленый чай со льдом, очень холодный. Попробуйте?» «С удовольствием». Он наполнил мой стакан, потом свой, поднял его, Чая зелени два просматривалась. Его глаза в окружении сеточки морщинок были куда зеленее. Седина лишь на висках тронула черные очень длинные волосы. Когда ветер поднимал их, я видел на правой стороне лба маленький, круглый, как монетка, шрам. Сегодня Вайерман был в плавках, и его ноги оказались такими же загорелыми, как и руки. Выглядел Вайерман крепким, подтянутым, но, как мне показалось, усталым. «Давайте выпьем за вас, мучачу. Все-таки вы сюда добрались». Хорошо кивнул я за меня. Мы чокнулись и выпили. Мне доводилось раньше пить зеленый чай, и я думал, что он не хуже черного. Но этот был просто божественным, словно пьешь холодный шелк с едва заметным привкусом сладости. «Вы почувствовали мед?» — спросил Вайерман и улыбнулся, когда я кивнул. «Не всем это удается. Я кладу столовую ложку на кувшин. Мед высвобождает естественную сладость чая. Меня научили готовить этот напиток на... трамповом судне в Китайском море. Он поднял стакан, посмотрел сквозь него. Мы сражались с пиратами и совокуплялись с загадочными смуглыми женщинами под тропическим небом. Верится с трудом, мистер Вайрман», — он рассмеялся. «На самом деле я прочитал о мерзе в одной из поваренных книг миссис Истлейк. Даму, которую вы будете сюда по утрам, в инвалидском кресле? Совершенно верно. Невеста крестного отца вырвалась у меня». Я не думал, что говорю, но перед глазами стояли огромные синие кеды на хромированных подставках для ног. Через Вайермана отвисла, зеленые глаза раскрылись так широко, что я уже собрался извиниться за мой фалс-пах. Потом он действительно начал смеяться. Тем утробным смехом, каким смеется лишь крайне редко. Лишь когда кому-то удается преодолеть все твои защитные редуты и прикоснуться к самой чувствительной смехострунке. Я хочу сказать, Вайерман буквально надрывал живот. А когда увидел, что я совершенно не понимаю, чем так развеселил, загоготал еще сильнее. Живот у него так и ходил ходуном. Он попытался поставить стакан на маленький столик, но промахнулся. Стакан выскользнул у него из руки, приземлился донышком на песок и застыл в вертикальном положении, как окурок в одной из урн с песком, какие раньше оставили рядом с лифтами в фойе отелей. Ему это показалось ну, очень забавным. Он указал на стакан. «Так и захочешь». «Не сделаешь!» — удалось выдавить из себя Вайерману. И он снова зашел со смехом, приступы которого один за другим сотрясали его. Он раскачивался в шезлонге одной рукой, держась за живот, второй придерживая груди. Из памяти вдруг всплыли строки, стихотворение, которое я учил в школе более 30 лет тому назад. «Мужчины не симулируют судорог, не прикидываются страдальцами». Я улыбнулся, улыбнулся и хохотнул, потому что такое веселье заразительно. «Даже когда ты не знаешь...» в чем соль шутки. И стакан Вайермана, который упал так удачно, что из него не пролилось ни капли, тоже забавно, как прикол из мультфильма о дорожном бегуне. Но смех Вайермана вызывал нечетко выставивший стакан донышко. «Я не понимаю, хочу сказать, вы уж извините, если я...» В каком-то смысле так оно и есть. От смеха Вайерман, похоже, не мог связано говорить. «В каком-то смысле в этом-то все и дело. Только дочь». «Разумеется, она дочь крест». Он раскачивался из стороны в сторону, вперед-назад, его сотрясали судороги смеха. И именно в этот момент шезлонг не выдержал, сломался и с громким треском, от чего сначала Вайерман бросил вперед, и на лице у него отразилось на редкость комичное изумление, а потом на песок. Падая, он задел рукой стойку зонта, она наклонилась вместе со столиком, из которого торчало. Порыв ветра подхватил зонт, раздув его, как парус, и потащил вдоль берега. Меня рассмешили не вылезшие изробит глаза Вайермана, не полосатые челюсти шезлонга, едва не сомкнувшиеся на нем, не его падение на песок, и даже не столик взятый на буксир зонтом. Причиной стал стакан Вайермана, который по-прежнему стоял на донышке между боком и левой рукой распростертого на песке мужчины. Акмы Айсти Компани. Мои мысли застряли в старых мультфильмах о дорожном бегуне. мей Последнее само за собой заставило вспомнить кран. Тот самый, что покалечил меня с грёбаным сигналом заднего хода, который не сигналил. Тут же я увидел себя злым койотом, зажатым в кабине трежущего пикапа с выпученными недоумение глазами, с торчащими в разные стороны обтрепанными ушами, возможно, дымящимися на кончиках. И я расхохотался, не мог остановиться, пока не вывалился из своего шезлонга и не улегся рядом с Вайрманом. Но тоже не задел стакан, который все еще стоял на донышке, словно окурок, воткнутый в песок урны. Казалось, я не мог смеяться сильнее, но мне это удалось. Слезы закрути... заструились по щекам, мир начал тускнеть, потому что поступление кислорода в мозг резко сократилось. Вайерман все еще смеялся, пополз на корточках за убежавшим столиком, попытался ухватиться за стойку, но она откатилась в сторону, будто почувствовав его приближение. Вайерман плюхнулся лицом в песок, потом поднялся, смеясь и Я перевернулся на спину, жадно ловя ртом воздух, на грани обморока, но смеясь. Вот так я встретился с Вайерманом.